Кристофер Брокхард жил один в одной из квартир при больнице. Полиция сказала, что Юханссон разбил стекло входной двери и убил Брокхарда, когда тот спал. «И как?» Госпожа Майер картинно провела пальцем по горлу. «Я сама это потом видела. Можно было подумать, что это дело рук хирурга. До того точно рассечено». «Хм. А почему полиция решила, что виноват Юхансен?